Еще в самом начале прогулки Элина вдруг поняла, что не весь откуда взявшемуся мужчине и её подруге есть о чем поговорить. Поэтому, уловив момент, свернула на другую тропинку и не спеша направилась к дому. Ей нравилось здесь, в этом тихом безлюдном парке, похожем на лес. Тропа выводила ее то к декоративным прудам, то к аккуратно подстриженным зеленым лужайкам. На одной из таких лужаек она увидела качели. и не смогла отказать себе в удовольствии покачаться. День еще только начинал превращаться в вечер, но на темно-голубом небе уже можно было различить несколько крупных звезд. Вот одна из них вспыхнула, покатилась по небу, оставляя за собой длинный золотистый след. И увиденное это звалось в душе Элины каким-то странным ощущением, будто она уловила некий сигнал или знак. Но какой? Память хранила молчание. Элина тряхнула головой, пытаясь вспомнить, что могла означать падающая звезда. Золотистый след. У него волосы такого же цвета. Молодая женщина вздохнула. Она сотни раз представляла, как произойдет их встреча. Но в своих видениях, где-то на грани между явью и сном, ни разу не смогла перешагнуть порог их общего дома. Не зря эта проклятая песня о городе, которого нет, преследовала ее. Мне до него последний шаг, и этот шаг». Длиннее жизни. Ей во что бы то ни стало, нужно было сделать этот шаг, чтобы потом, задыхаясь, пробежать по старым ступенькам две, затем пять и еще три, распахнуть дверь, ручку вниз и от себя, и, оказавшись внутри, увидеть свет и почувствовать тепло. Неведомое проклятие исчезнет только тогда, когда она войдет в гостиную и Реллин, стоящий у камина, обернется и увидит ее, когда их руки соприкоснутся в сердце дома, все в мире. вновь станет правильным. Качели остановились. Элина неохотно поднялась и продолжила путь. Уже смеркалась, когда на одной из аллей возле гостевого дома она встретила Марию. Подруга была одна. Увидев Элину, блондинка подошла ближе. Что-то неуловимо изменилось в ней. Не внешне, внутренне. «Где он?» — спросила Элина, чувствуя, как что-то нехорошо сжимается внутри. «Ушел», — помедлив ответила Мария. Куда? Он назвал это место безмолвием. Она выглядела усталой и опустошенной. Элина помолчала, потом вздохнула. Странно. Когда ты сказала безмолвие, у меня мурашки по спине пробежали. Она снова посмотрела вверх. Как думаешь, падающая звезда с ярким следом? Хороший знак. А что? Упала звезда? Мари с интересом уставилась в небо. Некоторое время назад, когда я качалась на качелях. «Любопытно. Когда ты сказала про упавшую звезду, у меня в голове завертелись строчки стихотворения или, может быть, песни. В небе звезды след, в доме горит свет», — задумчиво процитировала Мария. Остальное, увы, ускользнуло из памяти, промелькнуло и исчезло, как то самая звезда. «В доме горит свет. Может, это означает, что надо вернуться к моему дому и попытаться попасть в него еще раз?» Элина вопросительно посмотрела на нее. «Не думаю, что получится», — покачала головой Марии. «Но все же давай попробуем». Двигаясь по знакомой дорожке, они уже издали увидели, что маленькое окно под самой крышей сияет желтым, словно там на подоконнике горела свеча. В остальном же ничего не изменилось. Дом по-прежнему заполняли тишина и темнота. Подруги остановились возле крыльца. Через пару минут задумчивого созерцания ступеней Мария сказала «Дай ключи от гаража. Проверю, как там машина». «Думаешь, дверь откроется, если я подойду одна?» Елена пошарила в карманах. «Так не должно быть, но... Вот, держи». Мария взяла связку ключей, подмигнула ей и ушла. Дверь оставалась запертой. Убедившись в этом, брюнетка прекратила бесплодные попытки, вернулась на крыльцо... И села на ступеньки забавно с горечью усмехнулась она сижу у порога словно приблудная кошка элина подняла голову если бы знать что я делаю не так помоги мне пожалуйста да я не могу зайти внутрь но это не значит что ты не можешь выйти а ты уверена что он сейчас внутри поинтересовалась мария подходя ближе и устраиваясь рядом дом пуст мне кажется это я так в общем отозвалась Элина, поднимаясь со ступеней. Идем, надо покормить кота и поесть самим». «Ты расстроена?» «Нет, нисколько». Бастян сидел на дорожке возле домика для гостей. При виде подруг он поднялся, выгнал хвост и нетерпеливо мяукнул. «Проголодался, обжора», — бросила на ходу Мария. Кот прищурил яркие глазищи и поспешил за ними в дом. Пока он изучал содержимое миски, Элина включила кофеварку, попросила подругу сделать сэндвичи с сыром и ушла в душ. Через полчаса, когда она вышла, ужин стоял на столе. Мария играла с котом и пила белое вино прямо из бутылки. «Нашла ее в баре, возле камина», — пояснила она. «Жутко хотелось напиться и забыться. Первое получилось, второе нет». Брюнетка молча забрала у нее бутылку и разлила спиртное по обычным стаканам. «С легким паром, кстати. Как настроение?» «А, никак», — Элина села в кресло, перекинув ноги через подлокотник. «Больше всего на свете. Я не хочу отсюда уходить. Но знаю, что оставаться здесь нет смысла». «И что ты намерена делать?» — спросила Мария. «Понятия не имею. У меня ощущение, как перед сложным экзаменом, материала к которому я практически не знаю. Знаешь, но не помнишь». уточнила Мари. «У нас сплошные провалы в памяти. Я тут кое-что вспомнила, и это помогло мне оценить масштабы амнезии. Они просто катастрофические». «Что именно ты вспомнила?» «Ну...» Мари вертела в руках стакан. «Кое-что из того, что происходило между мной и тем очаровательным незнакомцем, и теперь не знаю, как с этим дальше жить. Я совершила ужасную ошибку. Все ошибаются». пожала плечами Илина. «Так мы проходим жизненные уроки и развиваемся. И нет такой ошибки, которую невозможно исправить, пока мы живы». «Мы-то живы», — мрачно усмехнулась блондинка и залпом допила оставшееся вино. «Интересно, как быстро убивает безмолвие?» «Мне интересно другое». Ее подруга смотрела куда-то за окно, но Мария не стала спрашивать, что именно, а самой Элине не захотелось уточнять. Некоторое время они просидели молча. Разговор не клеился. Невозможно обсуждать то, что настолько запутано, непонятно и странно. Кот по имени Бастиан перебрался на колени к Элине и замурлыкал. Его утробное монотонное мурчание убаюкивало, что вкупе с выпитым на голодный желудок вином заставила подруг вскоре разойтись по своим комнатам и улечься спать. Мария еще нашла в себе силы раздеться, Элина лишь скинула туфли и с котом на руках устроилась прямо на покрывале. Проснулась она от того, что в лицо ей светило солнце. Элина несколько раз моргнула, привыкая к яркому свету после темноты. За окном полыхало оранжевое зарево. «Утро? Не может быть», — сонно подумала она. «Неужели пожар?» Молодая женщина вскочила с кровати. Разбуженный кот недовольно мяукнул и спрыгнул на пол. На цыпочках босиком подбежала к окну и раздвинула тонкие занавески. Ночное небо напоминало палитру художника-сюрреалиста. Алые, багровые, оранжевые и желтые мазки растекались по темно голубому фону. А вдали, над верхушками деревьев, виднелась огромная фиолетовая луна. «Удивительно», — прошептала Элина, глядя на это богатство красок. «Надо разбудить Мари, ей тоже захочется такое увидеть». Она бросилась за дверь и, не включая свет, стала быстро спускаться по лестнице. Кажется, ее подруга не спала. В холле горели свечи, тихо потрескивали дрова в камине, бросая красноватый отблеск на выложенный плиткой пол и полированные ручки кресел. Одно из них было занято. И далеко не сразу Элина поняла, что в нем сидит не Мария. «Элин?» — услышала она знакомый голос, волнующий и немного насмешливый. «Рад тебя видеть». Он был одет, как обычно, в черное, шелковая рубашка, штаны и обожаемые им высокие охотничьи сапоги. Длинные золотистые волосы перехватывала черная лента. Зеленые глаза неотрывно смотрели на нее. Элина покачнулась и судорожно вцепилась в перила, чтобы не упасть. «Ты?» — еле слышно выдохнула она. «Я». Мужчина разглядывал ее с интересом и легким сочувствием. А потом показал на соседнее кресло. «Прошу, а то как-то неловко сидеть в присутствии женщины». Она попыталась сделать шаг и не смогла. Ноги дрожали, по мышцам разлилась противная слабость. Илена опустила глаза и беспомощно улыбнулась. «Похоже, со мной случилось что-то вроде паралича». «Похоже, с тобой случилось кое-что похуже паралича». Он поднялся, высокий, широкоплечий, сложенный почти идеально, медленно подошел и протянул ей руку. С трудом, словно поднимая чугунную гирю, она вложила свою руку в его ладонь. Рейлин молча смотрел на нее, и лицо его было безрадостным. Не такой представлялась ей их встреча после долгой разлуки, совсем не такой. Элина упрямо стиснула зубы и заставила себя шагнуть вперед. Мгновение она смотрела в любимые глаза, а потом, вспомнив, какой он видит ее сейчас, спрятала лицо у него на груди. «Я рада, что ты пришел». прошептала она. Не думал, что наша разлука будет настолько долгой. Голос его слегка дрогнул. Знаешь, без тебя я вновь разучился смеяться. Или делаю это так неестественно, что даже видавшего видом Йори Ланса тошнит. Твоё отсутствие плохо на меня влияет. А ты? Как ты там? Плохо, Рэй. Я не понимаю, что происходит. Я увязла в том мире, как в гиблом болоте. И то, что мы с Мари оказались здесь, — настоящее чудо. Чудо, за которое поплатился наш друг. Я знаю. Его пальцы сжались, причиняя ей боль, но Элина не издала ни звука. Я его предупреждал, умолял не делать этого. Мы бы нашли другой способ, перепробовали бы все, что-нибудь да сработало бы. Но он очень скучал без нее и боялся, что больше никогда ее не увидит. Что такое безмолвие? прямо спросила Элина. Это... Релин поморщился, словно от зубной боли. Как бы тебе попроще объяснить? В общем, такое место, где нет ни магии, ни жизни, вообще ничего. Антипод источника, черная дыра мироздания, куда попадают лишенные света души, древние боги, в которых никто не верит, целые планеты, миры, которые были живыми, но по разным причинам погибли. Ну и самоубийцы. вроде нашего общего друга, который сознательно исчерпал себя, отдал все свои силы и свет лишь для того, чтобы вы ненадолго попали сюда. Но почему безмолвие? Ни пустота, ни инферно, ни ад? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и в нем была жизнь, и стало слово плотью, и обитало с нами полное благодати. И истинное, процитировал он, и усмехнулся. В священных книгах разных народов хранятся частицы знания о природе Вселенной и ее законах. Слово, сказанное вслух или мысленно, это сгусток энергии, силу которого люди часто недооценивают. Это способ общения с Творцом и то, из чего мы строим свою судьбу. Во всех мирах, и особенно здесь, рядом с источником, слова Образующая и преобразующая магическая единица во всех, кроме безмолвия? Тот, кто попадает туда, грубо говоря, находится в абсолютном энергетическом вакууме и в конце концов растворяется в пустоте, не оставив после себя ничего. Вообще ничего, понимаешь? И самое ужасное выбраться оттуда самому практически невозможно. Элина почувствовала, что у нее холодеют кончики пальцев. Как же так получилось? Тихо спросила она. «Почему все оказалось запущено до такой степени, что вам пришлось идти на крайние меры?» «Долгая история», — помолчав, ответил Рейлин. «И местами непонятная даже мне. Знаю только, что твоя подруга решила покинуть нас. Ясно, почему она вернулась на Землю, в этот не самый приятный, несовершенный, опутанный религиозными догмами мир. Там она появилась на свет». и всегда испытывала к нему определенную симпатию, как леди из высшего общества к убогому деревянскому домику, в котором давным-давно родилась. Видимо, после ссоры ей хотелось побыть одной, у истока своего существования, и о многом подумать. Но тебя-то зачем туда понесло? Ты никогда не любила этот мир, ты его просто не переваривала. «И в отместку он переварил меня», — грустно усмехнулась Элина. Да так, что страшно озвучить, что мы имеем на выходе. Райен хмыкнул и взглянул на нее уже не так сочувственно, как прежде. Больше всего ты любила Антира, мир, в котором мы с тобой познакомились. Ты была неплохим воином и достаточно сильным магом, а я, я тогда выглядел и вел себя просто ужасно. Он улыбнулся. Элина завороженно слушала его. и в беспросветной мгле ее памяти начали проступать смутно знакомые картины. «Ты помогла мне стать лучше, лениэль. Вместе мы прошли столько дорог, столько миров. И в одном из них ты встретила Вэлл, ставшую твоей лучшей подругой, несмотря на то, что по природе своей вы разнились, как свет и тьма. А потом мир под названием Элли -э подарил ей того, кто сумел пробудить любовь в ее сердце». Он помог нам в День Странника вернуться домой. Лин подняла голову. «Но мы не можем остаться здесь насовсем, верно?» «Не можете». «Ну еще бы. Сейчас мы обычные люди, с обычным грузом земных забот, с обычными, то есть почти никакими способностями. И все же я должна спросить тебя». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Что мы можем сделать, чтобы вытащить его оттуда?» «Ты сказал, что выбраться самому практически невозможно, но если нужна помощь...» «Это не ваша забота», — оборвал ее Рэй. «Я справлюсь. У меня гораздо больше сил и опыта. Даже думать об этом не смей». «Хорошо, хорошо». Сдаваясь, она подняла ладони вверх. «Я все понимаю. Мы сами сейчас как слепые котята. Запутались в клубке мироздания. Кого в таком положении мы можем спасти? Никого». Рад. что ты разделяешь мою точку зрения. И все же я должна знать, что делать, если вдруг, невероятно, но мало ли, у тебя ничего не получится. Тогда нам придется вытаскивать вас обоих. Подскажи хотя бы в общих чертах. Нет. Пожалуйста. Нет, вам не придется. Лучше займитесь решением своих проблем. Рэй, прошу тебя. Он взял ее лицо в ладони, долго смотрел в глаза, а потом коснулся поцелуем ее лба. «Я хочу, чтобы ты вернулась», — тихо проговорил Рейлин. «Хочу, чтобы ты взбежала по ступеням нашего дома», распахнула дверь и, как обычно, с радостным смехом бросилась мне в объятия и отругала меня за то, что я вперся в сапогах в чисто убранную гостиную, и чтобы в камине горел огонь, а ты, весело напевая расставляла по комнате зажжённые свечи». И тогда я разолью по бокалам вино, сыграю тебе свои новые песни, а потом унесу тебя наверх в нашу спальню, и мы навсегда забудем о том, что когда-то жили в разлуке». Он провел кончиками пальцев по щеке Элины, а потом отпустил ее, сделал шаг назад и исчез в темноте комнаты. Она рванула было за ним и вскочила с кровати. Разбуженный кот недовольно мяукнул и спрыгнул на пол. А за окном ее комнаты небо золотил самый обыкновенный, ничем не примечательный рассвет. Марию разбудил громкий топот на лестнице. Кажется, подруга бежала вниз по ступеням, так будто за ней гнались. Лин, что случилось? крикнула она, садясь на постели. С тобой все хорошо? Элина Басая, растрепанная, распахнула дверь в ее комнату и остановилась на пороге. Это был сон. Чуть ли не со слезами в голосе проговорила она. «Представляешь, я думала, он пришел, а это был просто сон». «Рейлин?» — догадалась Марии. Элина кивнула и отвернулась к окну, чтобы подруга не видела ее лицо. «Он что-то сказал? Что-нибудь важное?» Элина долго не отвечала. За это время Мария успела одеться, заправить кровать, умыться и поставить на кухне чайник. Когда она принесла в комнату две кружки с зеленым чаем и поставила одну на подоконник, Элина уже совершенно спокойно рассказала ей о том, что видела и слышала этой ночью, практически слово в слово. Мария задумалась. Настолько, что совершенно забыла про чай. «Получается, они оба сейчас там». Она заложила руки за спину и неторопливо прошлась по комнате. «А нам? велена не вмешиваться?» и сосредоточиться на своих делах. Что ж, звучит разумно. И, с одной стороны, очень удобно. Сиди и жди, когда твою проблему решит кто-то другой. А решит ли? Вот в чем истинная проблема. Интуиция мне подсказывает, что безмолвие гораздо страшнее, чем мы себе представляем. Эхом отозвалась Элина. Вдвоем они вряд ли справятся. Я это чувствую. Что-то кричит об этом внутри. Возможно, та самая настоящая «я», которая прекрасно разбиралась в устройстве Вселенной. Все повторяется. И Рэй совершил ту же ошибку, которую совершила я, в гордом одиночестве, отправившись за тобой. Но на Земле мы хотя бы выжили, пусть и лишились памяти, сил и много чего еще. А в безмолвии...» Подруги долго молчали. Элина смотрела в окно, точнее, куда-то в одну точку. Мария ходила кругами по комнате, видимо, так ей думалось лучше. «Отдать жизнь только ради того, чтобы мы провели здесь сутки, немного освежили память, а потом сели в машину и поехали дальше, так и не узнав, что нам делать и как теперь жить? Крайне невыгодное вложение сил и средств!» — пробормотала она и вдруг остановилась. Но так ли? Было задумано на самом деле. Элина обернулась, и непонимающе посмотрела на подругу. «Говорят, когда-то мы вместе решали любые неразрешимые проблемы». Мария Лукава прищурилась. «Что ж, попробуем справиться еще с одной. Давай рассуждать логически. Рэй назвал поступок своего друга самоубийством. Но стоило ли вытаскивать нас сюда, чтобы красиво покончить с собой на наших глазах? Это невероятно глупо. А мой мужчина... Уж, поверь мне, глупцом не был, иначе я никогда бы не полюбила его. Это был план, разработанный опытным трабл и он включал в себя необходимую жертву, самое убедительное доказательство его истинных чувств. Она горько усмехнулась. Боюсь мне сейчас не постичь всей глубины этого плана, но, грубо говоря, он пожертвовал собой ради того, чтобы развеять мои сомнения, сдвинуть ситуацию с мертвой точки и впустить нас в игру. Но Рей сказал, что мы не можем остаться здесь, — возразила Элина. Вернуться к прежней жизни мы тоже не можем, иначе жертва окажется напрасной. Он сказал мне перед тем, как исчез, «Я не теряю надежды увидеть тебя снова, всех вас. Разве самоубийцы так говорят? Это ключ, подсказка к решению». Мария внезапно остановилась и рассмеялась. «Гениально! Невероятно! Опасно!» но, боюсь, по-другому просто никак. — Что ты имеешь в виду? — насторожилась Элина. — Выбраться из безмолвия одному без чьей-либо помощи невозможно, и мой синеглазый странник это прекрасно знал, как и то, что по-настоящему вернуться домой мы можем только одним способом. — Но ты уже догадалась, каким? — брови Элины удивленно поползли вверх. — Ты что предлагаешь? — Именно. Но мы не готовы. Хочешь забыть обо всем и вернуться на пятидневку в офис? Разумеется, нет. Но как? Мария загадочно улыбнулась. Так бывало всегда, когда ей в голову приходила очередная блестящая идея. Рейлин, сам того не желая, тоже оставил подсказку. Слова, из которых мы строим свою судьбу. В этом мире они обладают удивительной силой. Все еще сомневаешься? Хорошо, тогда вспомни музыку на поляне. «Ты велела ей замолчать, и она смолкла. Совпадение?» «Не думаю. В нашем мире ты хоть голос сорвит, такого не произойдет». «Но в данный момент мы обычные люди», — Элина недоверчиво смотрела на нее. «И мы здесь чужие. Этот мир не может нас слушаться». «Тогда скажи мне, откуда в парке взялись гирлянды, шары и прочие атрибуты праздника?» Мария скрестила руки на груди. «Вспомни». О чем ты думала, когда мы бесцельно бродили по извилистым тропкам?» «Ну...» — Элина задумалась. «Я хотела попасть на веселое народное гулянье с угощением и танцами. Вот только никакого веселья не получилось». «Совершенно верно. А знаешь, почему?» Мария рассмеялась, а потом снова стала серьезной. «Потому что я не хотела никого видеть. И этот мир ухитрился выполнить оба наших желания». «Ну, если тебе и этого мало, как ты думаешь, кто по ночам приносит нам свежий хлеб, сыр, молоко и корм для кота? Служба доставки? Мастер пополнения холодильника? Кстати, имбирное печенье, которое я нашла в первый вечер, мое самое любимое. Я еще удивилась, откуда оно здесь. Мы его покупали только в Лондоне». «Допустим», — после долгой паузы согласилась Елена. «И что мы будем делать?» «Не верится. Что это говорю я?» Но использовать магию. Каждое слово обладает особой энергией, поэтому придется очень аккуратно их подбирать. Мари что-то быстро писала в блокноте. «Малейшая двусмысленность может дорого нам обойтись». Элина молча наблюдала затем, как она что-то зачеркивает, добавляет и переставляет слова местами. Потом не выдержала. «Хватит, не мучайся. Все равно магии из нас никакие». Давай просто будем искренними, честными и настроимся на благополучный исход. Я бы предпочла быть осторожнее. Мария отложила блокнот. Ладно, как хочешь, попробуем по-твоему. Начинай. Элина закрыла глаза, на минуту погрузившись в себя, а потом проговорила. «Я отправляюсь в безмолвие, чтобы найти того, кто предназначен мне судьбой». и встретиться с теми, чей путь уже много веков неразрывно связан с моим. Я встречу их, узнаю, вспомню сама и помогу им вспомнить. Я исправлю в себе все, что должно быть исправлено, научусь принимать то, что отвергало. Найду в себе смело сделать то, чего всегда боялась. Я приму себя полностью. Научусь любить себя такой, какая я есть, и смогу научиться любить и принимать моего мужчину. Я делаю это по доброй воле, и ничья злая воля не помешает мне вернуться сюда с ним и с теми, кого я люблю. Да будет так. Круто, оценила Мария. Немного пафосно, но в целом все правильно. Теперь моя очередь. Прости, —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 Я учту свои ошибки и постараюсь больше не совершать их. Буду искренней и честной в своих чувствах, словах и поступках. Научусь доверять другим, прощать и просить прощения. Обрету веру в себя и раскрою крылья. Я ухожу добровольно, и ничья злая воля не помешает мне вернуться сюда со своим любимым, с моей лучшей подругой и ее возлюбленным. Да будет так, и никак иначе. И у кого из нас больше пафоса? – рассмеялась Елена. Минут пять они просидели, внимательно изучая друг друга. Странно, задумчиво пробормотала Мария. Мы не исчезаем, ничего не происходит. Ты ощущаешь что-нибудь необычное? Нет, честно сказала Елена. Только желудок сводит от голода. Уже время обеда, а мы еще даже не завтракали. Неужели что-то пошло не так? «Может, стоило написать все это на бумаге, а потом торжественно сжечь?» «Ты ещё предложи расписаться кровью», — хмыкнула Элина. А потом грустно усмехнулась. «Ну, нет так нет. Но попытаться стоило». Они подождали еще немного, а потом перебрались на кухню, выпили остывший чай, съели по бутерброду. Имбирное печенье закончилось, и новую пачку никто не принес. Тонкий намек. Но он был понят правильно. Подруги вымыли за собой посуду, собрали вещи и вышли из гостеприимного домика. Бастиан ждал их на крыльце. Негромко мяукнув, он потёрся о ноги Элины, позволил Марии себя погладить, а потом прыгнул в заросли травы и был таков: Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Мария повесила сумку на плечо. В любом случае, впереди нас ждут великие дела. Я все-таки хочу увидеть Альпы. и отвернулась, чтобы Элина не видела ее покрасневшие, полные слез глаза. Они прошли по дорожке мимо старого дома к гаражу, забрали оттуда машину, подождали, пока прогреется двигатель, а потом открыли ворота и выехали на асфальтовую площадку. Створки ворот за ними медленно закрылись. Из окна машины Элина бросила прощальный взгляд туда, где за деревьями скрывался ее старый дом. Вздохнула и решительно... Нажала на педаль газа. Ближе к вечеру они остановились в одном из недорогих отелей Зальцбурга, где у них был забронирован номер на двоих. За весь день они не сказали друг другу и десятка слов. Разговаривать не хотелось. Только перед сном, уже лёжа в постели, Элина спросила не то подругу, не то саму себя. «Интересно, что было бы, если бы у нас получилось? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем». Мария зевнула, закуталась в одеяло и погасила свет. Темнота тут же обрушилась на них, стала густеть, и вскоре все вокруг заполнила непроглядная тьма. Уже засыпая, Элина успела подумать, что так или иначе это было самое невероятное приключение в ее жизни. Даже если у него нет и не будет продолжения, и оно окажется безумной мистификацией. Даже если нет никакого безмолвия, Никаких предначертанных встреч, никакой любви вне пространства и времени. Даже если в доме, стоявшем на перекрестке миров, ее никто никогда не ждал и не ждет. Мысли растворились в пустоте. Так всегда бывает во сне или когда погружаешься в глубокую медитацию. Она сделала вдох и ощутила аромат благовоний, помогавший ей сосредоточиться во время молитвы. Чуть повернула голову, прислушиваясь, и различила тихие шаги босых ног по каменному полу. Нужно было возвращаться, кто-то искал ее, кто-то нуждался в ее помощи. Она медленно открыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо богини.